Николай Аполлоныч, так сказать, уважал, не веря, само собой, разумеется, их божественной сущности. «Да, а почему о религии? Есть ли время подумать? Ведь совершилось. Скорее, что совершилось?» Последнее усилие Николая Аполлоныча восстать из дремоты не увенчалось успехом. «Ни о чем он не вспомнил, все показалось спокойным до обыденности» и ослабшая его мысль, отрываясь от тела, рисовала бессмысленно все какие-то дрянные, праздные, бессильные арабески. Будду Николай Аполлоныч Аблеухов особенно уважал, полагая, что буддизм превзошел все религии и в психологическом, и в теоретическом отношении. В психологическом, научая любить и животных, в теоретическом логика развивалась любовно-тибетскими ламами. Так Николай Аполлоныч вспомнил, что он когда-то читал логику Дармакирти с комментарием Дарматары. Примечание. Белый познакомился с учением крупнейшего индийского логика буддийской школы Дармакитри, Дхармакитри, 7-8 века. По книге Щербатского «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов». Часть первая. Учебник логики Дармакитри с толкованием на него Дарматары. Санкт-Петербург, 1903 год. Судя по всему, именно эту книгу читал и Николай Аполлоныч. Конец примечания. Так вот, это во-первых. Во-вторых, во замечаем мы от себя... Николай Аполлоныч Аблеухов был человек бессознательный. Не Николай Аполлоныч номер первый, а Николай Аполлоныч номер второй. От поры до поры между двух подъездных дверей на него нападало, как и на Аполлона Аполлоныча, одно странное, очень странное, чрезвычайно странное состояние. Будто все, что было за дверью, было не тем, а иным каким этого Николай Аполлоныч сказать бы не мог. «Вообразите лишь, что за дверью нет ничего, и что если дверь распахнуть, то дверь распахнется в пустую космическую безмерность, куда остается разве что кинуться вниз головой, чтобы лететь, лететь и лететь, и куда пролетевши, узнаешь» что та безмерность есть небо и звезды. Те же небо и звезды, что видим мы над собой, и, видя, не видим. Туда остается лететь мимо странно недвижных, теперь немерцающих звездочек и багровых планетных шаров в абсолютном ноле, в атмосфере 273 градусов холода, Тоже Николай Аполлоныч испытывал вот теперь. Странное, очень странное полусонное состояние. Страшный суд. Вот в таком состоянии он сидел перед сардинницей. Видел, не видел он, слышал, не слышал, будто в ту неживую минуту когда в черное объятие кресла грянулось это усталое тело, грянулся этот дух прямо с паркетиков пола, в неживое какое-то море, в абсолютный нуль градусов, и видел, не видел, нет, видел. Когда усталая голова склонилась неслышно на стол, на сардинницу, то в открытую дверь коридора гляделась бездонная, странная, Что Николай Аполлоныч постарался откинуть, переходя к текущему делу? К далекому астральному путешествию или сну. Что заметим мы тоже, а открытая дверь продолжала зиять средь текущего, открывая в текущее свою нетекущую глубину космическую безмерность». Примечание. Согласно оккультным учениям, имеется в виду особое состояние, при котором душа временно расстается со своей физической оболочкой и движется в новом измерении времени и пространства. Конец примечания. Николаю Аполлонычу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на него поглядели.